Глава 23 Энергетический заряд, выпущенный из пистолета стандартного вооружения офицеров земной федерации, оставил черный след на стене лабиринта. А лейтенант отличный боец, подумал я. зажала меня в этом тупике, словно мальчишку, и держит уже несколько минут. И ладно бы я не имел оружия, так нет. У меня в руках стандартный штурмовой комплекс. Только броня по облегченному варианту. Кроме легкого пехотного бронежилета и очков с встроенной системой наведения, больше ничего. Только я подумал, что пора бы уже ковылять навстречу, наплевав на ранение, как лейтенант Киана сама пожаловала в мой тупик. Уж не знаю, чего я стоило набрать такую скорость, но она умудрилась взбежать на стену и буквально пройти по ней несколько метров. «Останься я в своем укрытии, и меня бы расстреляли в упор из двух пистолетов». Но я как раз поднялся и шагнул вперед, подняв штурмовой комплекс к плечу. Мои выстрелы заставили лейтенанта замедлиться, из-за чего она буквально свалилась на меня, выбив оружие из рук. Старпому тоже не повезло. Ее правая рука скользнула над моим плечом, а левую я умудрился перехватить за кисть, жестко заблокировав ее. Затем рывком притянул к себе девушку и впился в ее губы жадным поцелуем. Может, все-таки выйдем из симулятора реальности? Тяжело дыша спросил океана двумя минутами позже. К тому же наше время подходит к концу. Через пятнадцать минут, приняв ионный душ и облачившись в изрядно надоевший бронескав, мы с Старпомом сидели в кают-компании. Еще к нам присоединились лейтенанты Коониса и Ананьев. Вот она. Борт-инженер показывал на изображении искусственно созданного существа, чем-то напоминающего осьминога. Во время сканирования лейтенанта в медкапсуле медики обратили внимание на странный шрам в затылочной части головы. Внутреннего вмешательства они не обнаружили и отправили пациента на сканирования. Софа обнаружила небольшое несоответствие в приоритетах офицера, и я принял решение провести повторное, более глубокое сканирование. Использовал свое оборудование, которое не сразу, но нашло этого электронного паразита. Меня также необходимо обследовать. Я вскочил из-за стола. Мы оба несколько часов были под контролем хранителя. Так вот, зачем он уничтожил энергента. Адмирал, твое обследование не к спеху. Мы выяснили функционал жучка. По факту это контролер, полностью подчиняющий носителя. Но процесс подчинения не быстрый, более ста дней. Хотя значительные изменения в поведении начинаются через 10-12 суток. Например, у лейтенанта борт-инженер кивнул в сторону штурмовика мы обнаружили чересчур положительное отношение к нашему новому союзнику. То есть цель паразита – контроль и управление. А ведь мне с самого начала не понравился этот хранитель. Его расу уничтожают, а он за рождением сверхновой наблюдает. Софа, тебе удалось вычислить хоть одни координаты, максимально приближенные к уже известным нам вратам? Адмирал, мне удалось разобраться в схеме построения адресов на основе которой я вычислила координаты врат, расположенных в галактике Андромеда-1. Это наилучший вариант, обрадовался я. Лейтенант, сколько времени потребуется на обнаружение и изъятие контролера-хранителей? Десять минут, адмирал. Не будем откладывать, проведем сканирование прямо сейчас. Софа, сколько осталось до выхода из гиперпространства? Сорок четыре минут, адмирал. Отлично. Лейтенант Коаниса, я готов к обследованию. Мое тело оказалось без чужеродных сюрпризов. А вот члены экипажа, отправленные на корабль-хранителя, скорее всего, подвергнутся воздействию, и это мне сильно не нравилось. Вернуть их можно лишь в одном случае. Сообщить союзнику, что мы раскрыли его. Я видел вооружение его линкора. Наш крейсер вряд ли долго продержится против такой мощи. Да и не время сейчас устраивать разборки. Нам бы выбраться со свалки. Лейтенант Куониса. При долгом воздействии паразита возможно устранить последствия? Придется долго восстанавливаться, адмирал. Возможно, несколько стандартных месяцев. Это хорошо. Услышанное давало мне возможность на время сделать вид, что мы ничего не знаем. Выход из гиперпространства прошел штатно. Мусорщики действительно держали пространство вокруг портального кольца чистым. И еще... После выхода мы не обнаружили корабль-хранителя. «Провожу сканирование дальнего космоса», – сообщила Софа. Потянулись минуты ожидания, во время которых я обратился к офицерам, находящимся в рубке. «Ваше мнение, товарищи офицеры. Куда делся корабль-союзника?» «Медленное перемещение в гиперпространстве», – предположил самую очевидную причину лейтенант Картер. «Старый корабль, произошла поломка, и он навеки застрял в гипере или экстренно вышел из прыжка». Предположила Старпом. Или прыгнул по другим координатам, посчитав нас незаслуживающими доверия. Подытожил я, не дождавшись новых идей. Софа. Наиболее вероятен вариант лейтенанта Кианы, ответила ей крейсера. Линкор хранителя имел деформацию обшивки в нескольких местах. Адмирал, сканирование закончено. Обнаружено портальное кольцо. Расстояние 9 часов хода на максимальной скорости. Другие объекты отсутствуют. Для обнаружения чистильщиков необходимо приблизиться на расстояние в 1 четвертую астрономической единицы. Лейтенант Картер, координаты портального кольца, максимальное ускорение. Отдал я приказ. У хранителя есть порядка 9 часов, чтобы успеть к точке выхода. Если в этот срок он не объявится, значит не судьба. Хранитель не объявился. Ни через час, ни через семь, когда система сканирования отобразили на тактическом экране энергентов. «Адмирал, обнаружено 10 чистильщиков. Все на полной скорости движутся в нашем направлении. Время столкновения ориентировочно через 1 час 18 минут. Софа, отдай приказ дежурным техникам, пусть подготовит истребитель к вылету». Через 10 минут я уже спускался через посадочный люк в кабину москита. Мне предстояло практически вслепую охотиться за десятком космических хищников. К сожалению, на истребитель не удалось установить достаточно мощную систему сканирования, способную выявить энергентов на большом расстоянии. Космос встретил меня чернотой. Лишь пара тысяч светлячков в верхней полусфере и вдвое меньше в нижней. И ни одной звезды поблизости. Черт, сколько столетий мусорщики собирали в эту галактику всякий мусор, чтобы гасить свет звезд. Второй, принимай координаты целей раздался в динамиках шлема голос Кианы. Передо мной на виртуальном экране появилась тактическая карта с сильно урезанными возможностями. Направление, расстояние и приблизительное время до столкновения. Принял первый, ответил я и взял курс на скопление красных точек. 22 минуты полета, во время которых я успел несколько раз прокрутить в голове текущие задачи, остановившись на нашем разговоре с хранителем. Слишком много было непоняток с этим разумным. Он охотно поделился ценной информацией, мы фактически заключили взаимовыгодный союз, а затем обнаруживается жучок в теле Ананьева, охранник исчезает. Первый. Поставь борт-инженеру задачу. Тщательно исследовать устройство, подсаженное лейтенанту Ананьеву, и выявить, к чему приведет полное развитие искусственного паразита. Приняла второй. Тут же отозвалась торпом. Напоминаю, до столкновения осталось чуть меньше пяти минут. Бой вышел сумбурным и потребовал от меня максимум сосредоточенности. Это была охота за призраками. И если в первые пять минут столкновения чистильщики буквально липли к москиту, дальше пришлось уже мне гоняться за превратившимися в дичь энергентами. Твари в открытом космосе обладали высокой маневренностью, и лишь более высокая скорость давала мне преимущество. Разорвать дистанцию, выйти на позицию, дождаться с крейсера координаты энергентов, атаковать маневр уклонения, чтобы чистильщики не вошли в мертвую зону истребителя, вновь разорвать дистанцию и все по новой. При этом действовать приходилось на максимальных скоростях, задействовав все возможности как судна, так и пилота, то есть мои. Иначе энергенты пытались разделиться на две группы, что меня совсем не устраивало. Второй. Осталось два чистильщика, предлагая уничтожить их своими силами. Голос Кианы подействовал на меня отрезвляюще. От большого количества перегрузок, встроенная в бронескаф аптечка, уже дважды вколола мне что-то забористое, и это подействовало на мое восприятие. Принял первый. Дорвавшиеся до большой вкусной цели, последние чистильщики перестали уворачиваться от опасного москита и были быстро уничтожены огнем модифицированной турели. Разработанная старшим инженером и техником оружие показала свою эффективность. Второй. Угроза полностью уничтожена. Голос Кианы был уставшим. «Возвращайся на борт». «Принял». Мы до последнего не верили, что нам удастся вырваться из свалки. И до последнего ждали, что из системы Басова зафиксируют возмущение пространства. Увы, хранитель так и не появился. «Адмирал, портальное кольцо активировано, координаты введены», – доложила Старпом. «Крейсер готов к переходу». «Лейтенант Картер, приказываю провести корабль через портал». «Неизвестная галактика. Линкор расы предтеч». Па ликовал. Он наконец-то вырвался из той ловушки, в которой оказался из-за собственной трусости. Прошло несколько циклов, наполненных одиночеством. Сколько раз он хотел прервать свое существование, уже потерял счет. Стать причиной гибели своей расы, а все из-за чего? Из-за глупого желания раскрыть тайны предтеч. Зачем он активировал те врата? Зачем выпустил мусорщиков из отстойника? притечи были мудрыми, они запечатали врага, закрыли падальщикам доступ в другие галактики. А он, в поисках ответов, сорвал печать. Галактика Млечный Путь. Рука Фариона. Командующий. Зафиксировано срабатывание портального кольца вне графика. Голос из кино застал Федора в тренажерном зале. Прибыл тяжелый крейсер Басов только что пришел запрос на видеосвязь от адмирала Воробьева. «В рот, йодом мазанный!» выругался командующий, покидая беговую дорожку. «Соединяй! И передай приказ по флоту. Перемещения через кольцо временно приостановлены». Приказ уже передан контр-адмиралу Тихонову, коротко ответил Искин. А через секунду в паре метров перед Басовым развернулся экран связи. С него на Федора смотрел старый друг. «Я смотрю, вдали от дома плохо кормят?» Улыбнулся командующий. В последнюю нашу встречу ты выглядел хм, гораздо справнее. Здорово, Миш. Ох, и заставил ты нас понервничать.